Глава пятьдесят вторая. Все готовы. Я оглянулся на занявших места в катере друзей. Лима-то закончила? «Почти!» – голос девушки донёсся из-за причала с низкой палубы испытательного судна. Все, я бегу!» Действительно бежит. Зрелище то еще. Полы лабораторного живого халата развиваются. Волосы, которым она придала темно бордовый оттенок, стянуты в слегка небрежный хвост. На плече огромная толстая довольная крыса, практически сверкающая лаково черной лоснящейся шерстью. А запах? Кажется, кое-кто испытывал новый шампунь. Пассажиры моторной лодки старательно держали лицо кирпичом, непроизвольно прижались к бортам, когда моя младшая жена проходила мимо к своему рулевому месту. «Отдаю швартовы», — скорее по привычке, чем по реальной надобности, озвучил я, спрыгивая в открытый кокпит. Из присутствующих движения растений рядом ощущали все. «Катер, малый ход!» «Малый вперед, продублировала команду Лима так, как я ее учил. Несмотря на все, прямо скажем, выдающиеся успехи в продвижении мысли женщина тоже человек в отдельно взятой республике, не просто управляющая самодвижущейся водометной лодкой, активно-остматический гидрореактивный движитель блин, но и командующая ею представительница слабого пола полсильные, кроме меня, вводила в жестокое расстройство чувств. Примечание: осмос, движение молекул воды через полупроницаемую мембрану фильтра. Мембрана живой клетки, как пример, но есть и рукотворные полимеры с такими свойствами. Пассивный осмос идет по градиенту концентрации, активный может и против за счет затрат энергии. Живая клетка активным осмосом регулирует поступление в себя и из себя вещества даже электрический заряд на мембране. Реактивный двигатель, любой, где движущая сила обеспечивается выбросом из сопел реактивной массы, неважно, что за масса и как ее заставили из сопел вырываться. Например, турбореактивный двигатель самолета нагнетает забортный воздух к соплам лопатками турбин, тогда как прямоточный сгоранием жидкого топлива в камере, вообще не используя внешнюю среду. Гидрореактивный двигатель использует воду как реактивную массу, обычно для оплав средств его называют водометом. В технических средствах землян водомет также имеет турбинное нагнетание воды или ротационное, обычный безлопатковый насос. Однако арковцы извратились из-за условий и создали двигатель на силе осмоса. Конец примечания. Сказал бы, не понимая местных, но ведь у нас на Земле такое же было. Принцессой и королевой-царицей женщине, быть можно, и всем народом рулить. А вот вести в бой или на работу конкретных несколько человек или механизм – ну никак. С моей младшей женой разговор был и вовсе особый. Собственно, внедрение симбионта и постепенное возвращение зрения – просто невероятно подтолкнули ее на изучение влияния производного от эльфийского трансплантатора на человеческий организм. Если для других внешние глаза фасетки, которые я отрастил на лбу себе и 25-летней девушке, шли по факту еще одно чудо удивляться уже устал, и, кажется, особо не впечатляли, то для самой Лимы это стало подтверждением тезиса «Знание сила». Все те обрывки знаний по биологии и физиологии человека, которые я смог вспомнить и рассказывал в числе прочих слепой, ставший путем применения их зрячей, явились доказательством ее собственной совершенно реальной силы воздействия на действительность. И Лима развернулась. Под научные и практические работы мы заняли часть сектора Южного Склона, теперь это называлось зоной сборки, куда посторонним число которых в арке поприбавилось. Попасть никак не светило. Собственно, под деревню для матросов и их подружек была выделена северная часть острова с доступом к морю. Иногда стерх или плуг водили их на страду к определенным полям или садам. Не столько по необходимости, сколько из-за желания занять и не дать появиться совсем уж идиотским слухом. Нужно было соответствующим образом залегендировать движущиеся по командам людей растения. Показать, что в них нет ничего особенного и приучить к этой мысли. Потому что кораблям, которыми будут управлять уцелевшие в приключении воли арка люди, требовались не столько даже матросы, сколько, ну пусть будут офицеры и командиры-капитаны. испытательное судно номер 8 серии 3, поднимаю паруса. На самом деле еще неизвестно, кто лучше справился бы с дистанционным управлением парусника-испытателя, я или Лима, Но, как я и сказал, еще и социальный эксперимент наряду с научно-техническим при свидетелях я ставить не собирался. Торчащая из-за причала мачта очень быстро оделась зелеными с красными линиями маркерами, парусами, подхватывая ветер, и судно грациозно выскользнуло с места своей стоянки. На самом деле там тоже стояли водометы, но запитанные только от самой поверхности покрытия корабля вследствие чего скорее бывшие средствами подруливания, чем реальными двигателями. Разумеется, энергостанции с излучателями-передатчиками МАНы, собирающие подарки Солнца с поверхности немалого острова, как у нас тут, пока больше нигде не было. Да если бы и было, морской корабль автономным должен быть. «Эм, Олеса, мы же слишком далеко отошли, как ты это делаешь? Я вообще ничего не чувствую» первым в суть демонстрируемого процесса въехал плуг. «А ты вообще его контролируешь?» «А как же? Я через симбионта дернул блок дистанционного управления в виде полуметрового диска, торчащий на небольшом штоке над кормой катера, и испытательное судно довернуло к ветру». Это было непросто, но мы разобрались, как живые растения реагируют, точнее, реагировали до модификации на эльфов, и как синхронизируют движение без физического сращения. Мана та энергия, что исходит от Солнца вместе со светом, наша флора может не только поглощать ее, но и переизлучать. Так этот катер получает энергию. Управляющий сигнал от растения к растению передается этой энергией. Он очень слабый по сравнению с потоком от светила даже в самый пасмурный день. Но этот сигнал имеет дискретную форму и примитивно модулирован, что позволяет отличать его от колебания уровней естественной атипичной солнечной радиации. Рецепторы на мембранах клеток растений срабатывают от них так же, как от электрического нервного импульса. Три сильно умных взора были мне ответом. Марсо, который работал в зоне сборки со мной и девочками больше остальных, украдкой от всех постучал кулаком по виску. Мол, ты это говори, но по-человечески. Как раз на медне у нас был разговор по душам, в процессе которого Грегори мягко намекнул, что я отдаляюсь от коллектива, проводя все время с Лимой и Эльфийкой в своих экспериментах, и уже человеческий язык забывать стал. А еще, оказывается, я пренебрегаю мужиками и кучкуюсь с бабами, причем не только со своими. Разумеется, как растить и клеить паруса и делать немногие, но очень важные керамические детали, без помощи натренировавшихся жен Мора Рокса и жены самого Марса, я должен разобраться сам. И, конечно, разрабатывать почти с нуля корабли и делать систему дистанционного контроля и связи, из-за отсутствия которой возникало огромное количество проблем. Это, Олес, делай скорее, ты же понимаешь, насколько это важно. А как отнестись с пониманием к моей занятости и сопутствующим социальным тенденциям? Так разбирайся сам. Супер, да? Впрочем, я сам виноват, разумеется. Расслабился и посчитал, что дружба и доверительные отношения в социуме это что-то постоянное. Недаром на Земле успешные как отдельные ученые, так и лаборатории института на Западе столько времени уделяют самопиару, часто в ущерб и работе и точности информации, в обмен на сенсационность. Заполучив, наконец, кандидатов в граждане, Рокс и Гурака банально заигрались в республику. Напоминать, что они же больше всего и не верили в нашу общую идею, думаю, будет бесполезно. А у Марсу прибавилось прикладной работы, кормить чуть меньше сотни ртов, женщин с поселения изгнанников с Южного Архипелага, как всегда, набрались с запасом, не слишком обращая внимание на внешность и возраст. И кормить нормально, в одиночку даже с эльфийскими фитотехнологиями, не так уж просто. Да и лечить, разнимать ссоры и так далее. Зато стерх оказался просто на седьмом небе кажется, на старости лет у него прорезалось такие желание сделать свою маленькую армию с блэкджеком и шль, Ну, это и само получится. Даже обычно замкнутый Мика охотник набрал себе группу на обучение и сподобился самостоятельно вырастить полосу препятствий. А вся тяжесть работы по продвижению технологий, разумеется, осталась на моих плечах. Как и не было последних четырех лет, Собственно, возникшая дискоммуникация и заставила меня спустить раньше срока корабль со стапелей, где мы его растили-готовили, и показать еще две новинки — возможность удаленного контроля и кое-что еще, без чего передача сигналов на технологические объекты, вроде кораблей и ракет, была бесполезной. Короче, дистанционное управление сделали, работает в прямой видимости, если между объектом контроля и контролером ничего, кроме воздуха, нет что открывает широкие возможности по применению нашего наступательного вооружения и контроля, переданные сторонним лицам флоры, продуцирующие соответствующие, так сказать, вещества. Ага, есть контакт, Мика и Мора смотрят уже вполне благожелательно. Теперь нужно закрепить эффект «я очень много работал и почти сошел с ума, но вот ради этого». Собственно, потому я и показываю его только сейчас. Экспериментальные опытные парусники у нас уже раз двадцать получали повреждения конструкции и даже тонули из-за проблем с материалом, но на тех скоростях это было почти безопасно для экипажа. А сейчас смотрите. Судно, пока я заговаривал зубы друзьям и единочайтелям, успело выйти из ветровой тени, образованной манграми достроенной бухты, и паруса поймали почти попутный довольно свежий ветер. И чтобы достичь нужного эффекта, мне даже пришлось изобретать цистерны. В нужный момент вода под избыточным давлением могла выплескиваться не только по ходу и в стороны, но и вниз от поплавков, очень непривычно выглядящего для этого мира, низко сидящего на воде тримарана. Момент я рассчитал правильно, впрочем, простейшая аналоговая логика, собранная лимой из растительных волокон, сама синхронизировала процессы на судне, Гибридном растении, и никакого подвига с моей стороны тут не было. Как говорится, ничего личного, только физика. Правда, знали об этом только я и супруга. А для остальных подпрыгнувший из моря корабль завис над водой, упираясь в нее тонкими ребрами килями. По крайней мере, так казалось со стороны. Утратив большую часть гидродинамического сопротивления, экспериментальное плавсредство ускорилось так, что буквально пролетело мимо катера. Лима, ход до полного. «Полный вперед!» Моя жена выкрутила газ, и парусник стал удаляться от нас немного медленнее. «Черт, катер! Черт, катер отставал!» «Да, на модельках в одну шестнадцатую все выглядело совсем не так масштабно, черт!» «Алесса, зимнего демона тебе в... Это что такое вообще? Что за магия?» «Господа, я кое-как справился с выражением лица, и сейчас говорил так, будто демонстрация и была задумана именно так». Позвольте представить вам первое в этом мире судно на подводных крыльях. Наш будущий сверхскоростной курьер и главный асимметричный козырь против мощи империи на морях. Все как мы хотели. Левое подводное крыло, на которое шла из-за ветра максимальная нагрузка, треснуло и отломилось через 10 минут, перевернув испытываемые судно и отломив поплавок ударом о воду. Но это было уже не важно. Ключевая развилка судьбы была пройдена. И направление было задано. Процесс пошел. Интерлюдия пятая. Если бы капитана Бута еще год назад спросили, знает ли он, что такое счастье, он точно просто рассмеялся бы в лицо такому идиоту. Счастье, ха! Живой и здоровый из Рейда вернулся, и между беспамятством алкогольного угара и первыми пятью кружками рома, кружками из Наранарской таверны, разумеется, каждая в добрый арковский литр. Вот счастье! Хрупкий момент, как бродячий натурфилософ втирал. Кажется, они его тогда случайно где-то зарезали. После того, как остатки команды Джонки, тогда еще щепки, массово завербовали в республиканцы, со счастьем вообще стало как-то туговато. Как ни странно, граждане в лице стерха и охотника действительно держали обещание крепко. Поправили здоровье, так поправили по крайней мере, напиваться стало заметно сложнее. Некоторых из команды, дорвавшихся до Рома в сером портовом районе в королевстве, после двух лет в море и полугудовых каникул на берегу острова Республики, выворачивало от алкоголя, как зеленых безусых юнцов. Один идиот даже нагло заявил Гураке, его тогда из-за характера побаивались меньше Рокса, что не нужно ему такое здоровье. Стражники потом притащили труп в изрезанной морской форме к причалу. К тем, кто стоял у Белого причала, отношение у меднолобых было особое. У отребья с черных пирсов, разумеется, тоже. Тогда-то будто понял, что отбегался. Даже приди сюда в рванине, временное возвышение ему забудут. Между портами королевства слухи переносятся, как по волшебству. Если простого матроса, может, и не узнают, то шкиперов все-таки не так уж много. Так что предложение остепениться и завести нормальный дом на острове Арк, практически невозможное для моряка, было встречено экипажем воли на ура. Хотя бы потому, что после посольских подношений остаток фруктов и овощей из трюмов скупили буквально за неделю. Такого здесь не пробовали никогда, но распробовали на приемах моментально. А по виду и не скажешь, что те же зеленые ананасы на вкус слаще сахара и чуть пьянят, не ударяя в голову. Впрочем, коллеги капитана, да и сам шкипер, тоже обычно тащил и чистый груз, тот же чай. А ведь было еще что-то компактное и дорогое, и явно не дурь, скорее всего, камушки. По крайней мере, дать взятку губернатору города и коменданту порта чем-то в небольшом мешке и получить внесение флага в морской реестр королевства, Чего даже среди островных баронов добились только пятеро, чем гордились неимоверно. Дурью еще никто не смог. Буд возвращался в арк в смешанных чувствах. Строить дом и семью ему не особо хотелось. Моряк вольным должен быть. Бабу, правда, он себе подобрал, даже двух, а вдруг одна помрет или поменяться с морячками баронов на что придется. С домом проблем не было. Как у шарковцы строили жилище, он не знал. Но последние два месяца на острове моряки-кандидаты в граждане жили чуть ли не в хоромах. Правда, с роскошью внутри были напряги, сами по себе большие помещения — это еще не все. Нет, кое-что он прикупил. Джонка два месяца забивала трюмы разные нужные для островитян всячиной, среди которой были весьма странные вещи, но это было как прощание. Ему пообещали новый корабль, способный пройти против течения и ветров, после возвращения. Путь через острова баронов он, возможно, проходил в последний раз. И в этот раз сполна насладился отношением этих уважаемых людей и их прихлебателей. Светло-бортая Джонка привлекала внимание, а экипаж внезапно воспротивился идее снять униформу и спустить флаг. Шкипера Щепки и саму Джонку тут, правда, помнили и даже обошлись практически по понятиям, Но торчание по две недели месяцу в каждом порту-лагуне и принудительные траты на нужды развития баронства, ну, вы понимаете, уважаемые типа. Нет, опять же, бароны честно, по их мнению, расплачивались товаром, особенно теперь очень нужным, с учетом того, что возвращалась Джонка на остров. И попробуй, не возьми. Впрочем, потом все равно все пошло прахом, в очередной раз доказывая, что судьба моряка или солдата в удаче до да кураже а не в стяжательстве. Не иначе, как своенравная удача богиня-покровительница наконец отомстила за смену имени корабля. А может и отметила храбрецов, кто ее знает. В богах собственной религии бывший Наранарский контрабандист разбирался весьма слабо, как-то не до того было всегда. Урода-китобоя, из-за которого Джон Кабута была вынуждена тащиться несколько недель к острову-вулкану, вместо того, чтобы сразу уйти на север, в тот первый раз, удалось достать без проблем. Сама судьба вывела сквозь легкую дымку над постепенно холодеющим к осени высоких южных широт морем к дрейфующему судну-промысловику. Забойщики, правда, заметили волю вовремя и забегали как крысы, выбирая плавучие якоря и поднимая паруса и даже успели бы вовремя, если бы не длинноствольные имперские пушки с морского охотника. и канониры так удачно положили ядра, что соловозка начала тонуть после второго же выстрела не очень быстро, но уверенно. Видать, умник-торговец скинул часть балласта, выпилил водонепроницаемые переборки для большей вместимости трюма, отличавшие джонки от судов других государств. То-то посудина его была ошибкой ходкой в прошлую встречу. Жадность бывает еще и не так мозги мутит. Оставалось выловить нетонущие бочки с жиром и, может, кое-кого из людей, когда сквозь дымку проступил силуэт еще одного корабля, огромного, словно легендарный морской дракон, и с корпусом обшитым крашенным металлом. Имперский суперкрейсер. В первый раз Бут увидел на воде нечто настолько огромное. Настало время воли удирать, подставив корму попутному ветру и распустив все паруса, молясь всем богам, чтобы дожить до ночи или нырнуть в слишком узкий для морского гиганта пролив среди недалеких уже островов Южного Архипелага. Любой маневр от ветра давал врагам огромное преимущество из-за более высоких мачты площади парусов и куда как более совершенного, чем на джонке, парусного вооружения стерх прочтя сигнал из поднятых цветастых флагов имперским военным кодом на фок мачте преследователя помрачнел еще сильнее перевел что их заранее записали в военные преступники империи может потому посудну арка не стреляли даже тогда когда расстояние уже позволяло противник явно нацелился перекрыть ветер беглецам и взять на абордаж развернутые на корме еще недавно казавшиеся верхом совершенства военной мысли Морское орудие с не оставило на металле корпуса имперца, сыпанувшего искрами на месте удара ядром, даже вмятины. Зато прилетевшие с огромного расстояния пули быстро убедили расчет артиллеристов укрыться за надстройкой. Штурвал уже давно был зафиксирован в одном нужном положении. А потом из негустой вроде как дымки слева проявился скалистый и поросший соснами берег, и крейсер-гигант сходу налетел на рифы. Но даже в такой ситуации, скребя по камням, стремительно набирающим воду корпусом, моряки самого большого государства материка Азур доказали, что умеют выполнить боевую задачу любой ценой. Прилетевший одиночный пушечный снаряд одного из двух курсовых орудий крейсера разворотил корму Джонки чуть выше ватерлинии, лишая управления. Итог оказался закономерен. Прощальное приключение вышло настолько на славу, что даже болеющий морем Шкипер целых полгода строил дом и семью на берегу острова Вулкана с полной отдачей. Совсем с другими женщинами, нежели предполагал два года назад, но какая к баракуде разница? Тепло, жратва есть, дом выдали бабы. Бабы и есть бабы, красная там у них кожа бронзового оттенка или белая. Уж в этом-то он, хм, как и любой моряк, разбирался. Матросы выходили рыбачить, трепались о будущих плаваниях на обещанных новых кораблях, а шкипер, казалось, был полностью доволен видом зеленоватых волн с деревенского склона, даже на пляж ни разу не спустился. Но через полгода начала заползать в сердце непонятная тоска после рождения двух спиногрызов, лишь усилившейся. Не по нему оказался береговой покой, тем более, что вместо обычных шалант. Островитяне подгоняли своим недогражданам лодки самых странных конструкций и с парусами, сильно напоминавшими имперские, которые, по мере замены новыми, превращались во что-то уж совсем непотребное, но эффективное проклятие. Непорядок молодь зеленая уже освоила новый такилаж, а он морской волк и шкипер, нет. Правда, лодку он пошел просить себе отдельную и сразу к гражданину стерху, как местный типа староста. После злоключений на Южных островах его и охотника бывшие контрабасы очень уважали и пришел, как оказалось, очень вовремя. Раньше любой намек на получить частичку корабля внутри себя шкипера, если не напугал, хотя, чего врать, напугал бы, то заставил бы всеми силами уклониться от такой сомнительной процедуры. Но только не после прогулки к бухте, где покачивался на волне так не впечатлявший его поначалу тримаран. Уж больно неказисто смотрелись низкие борта и странно зализанные контуры крытого кокпита, откровенно непонятно огромное пространство натянутое между корпусами судна палубы без фальшборта. Но потом, когда судно буквально встав на ноги полетело поскользило над водой, легко обгоняя даже птиц, это была любовь с первого взгляда, всей жизни, всего сердца, куда там женщинам. И сейчас, стоя на палубе флагмана, корабля, который он не просто ощущал, а по-настоящему без дураков, чувствовал, понимал без слов и мог ответить, капитан Буд был счастлив. Просто, без оговорок, без почти, именно полностью и целиком. И этот корабль, режущий водную гладь, как проволока масла, не был вооруженным торговцем. Нет, это был боец, воин. Слава Арка была готова доказать всем и каждому, кто теперь на море хозяин, а ее капитан уже получил первый приказ. И был готов выполнить его любой ценой и плевать на риск. Тем более Мора Рокс признался в приватной беседе, что адмирал все-таки не совсем его. Вот главнокомандующий... Такие намеки Буд был готов понимать хоть по дюжине за сутки. Ближнему Карку баронству просто не повезло, ничего личного, как любили говорить сами уважаемые люди просто бизнес. Партнеру-перевозчику прежде всего требовалось продемонстрировать наличие зубов, для пущего уважения, разумеется. Ордеру из двух кораблей, второй заметно меньше, с понятным только самим марковцам юмором, назывался отечество, потребовалось меньше трех суток, чтобы выйти к пункту назначения. Интерлюдия шестая. Нужно стоять на палубе, идущего полным ходом тримарана, чтобы почувствовать всю скорость и маневренность почти летящего над водой судна. Но чтобы почувствовать сам корабль, о, для этого нужно быть здесь, в техническом трюме, рядом с узлом переплетающихся нервных волокон, образующих своеобразный мозг. Ни один из двух десятков матросов, на самом деле в основном абордажной команды, Ни сам капитан даже не представляли, какая работа была проделана Олессо и Ею Лимой, чтобы Слава Арка и ей подобные смогли показать, на что они способны. Вот ветер слегка заходит, меняя направление, и перегибает полужесткий парус-лист. Сигнал изменяется, и в ответ чуть меняет угол атаки подводное крыло с подветренного борта, компенсируя наклон, и экипаж даже ничего не чувствует. Не чувствует ни напряженный изгиб мачты, ни растяжение многократно перевитых тросов лиан, ни чудовищное давление на плоскости крыльев, от которых даже самое прочное дерево крошится и исходит микротрещинами. Если бы не постоянно нарастающие изнутри новые слои взамен тех, что отшлифовывает такая мягкая и невесомая, казалось бы, забортная вода, корабль перевернулся бы уже через полчаса такой гонки. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать за скорость, за необычайные недоступные никому в мире качества, за военный успех, за победу тех, кто тебе дорог, и за личное счастье. Умелый шаман может заплатить кусочками мяса на жертвенном алтаре, чтобы духи в ответ помогли в чем-то, но даже великие духи не всесильны. Лима расплатилась за свою любовь и внимание мужа, Мучительным мигом потери зрения и долгой тьмой, лишь недавно сменившейся все улучшающимся зрением. О, как она радовалась! А исполнил свое обещание. Его мудрость смогла побороть тьму вокруг нее, так же как помогла рассеять тьму ее сознания. Долгие разговоры и рассказы любимого человека не прошли даром. Без этих знаков внимания, без единственной тропы из засасывающего мрака отчаяния она бы просто сошла с ума более того вместе с чудесными глазами на ее лбу пришла возможность повелевать растениями проросший сквозь плоть куст симбионт давал возможность самой делать то, о чем раньше она только слышала стать наконец полезной мужу не практически ненужными благодаря живым растениям домашними хлопотами, но настоящей помощью. взять на себя рутинные операции что так не нравились ученому мужу ассистировать в экспериментах, следить за ростом образцов, помогать, дать возможность любимому заняться без помех еще более чудесными и восхищающими задачами. Лима чувствовала себя почти полностью счастливой эти месяцы, после восстановления зрения и обучения. Но кое-что не давало ей забыть это почти. Лима не могла забеременеть. Тогда еще, когда трофейный тюлень только доставил выживших из халифатской колонии к новому дому, прошло достаточно времени для прекращения действия контрацептивного средства, но ожидаемого эффекта это не принесло. Ее организм отказывался ежемесячно отдавать кровь теперь уже самостоятельно, ту самую малую плату жертву, что приносит каждая женщина в обмен на детородность. В конце концов, Лима не выдержала и обратилась к Олессу. Но тот только сказал о перенесенном организмом стрессе. Так бывает, что тело, почувствовав угрозу жизни, выключает функции организма, которые могут привести к его гибели. Ребенок делает женщину уязвимой и до родов, и после. Вот тело и не дает его зачать, несмотря на все попытки. Возможно, когда способность видеть вернется. Зрение вернулось, но давно ожидаемого события так и не произошло. Лима знала помимо контроля непосредственно растений, симбионт в теле заботится о носителе. Корни заставляют малые раны заживать куда быстрее, чем без растения в теле. А при получении больших зажимают крупные сосуды и стягивают края рассечений. Сломанные кости, даже отсеченную конечность можно прирастить, направляя рост живого дерева внутри себя или раненого товарища. Так или иначе, использовать свое растение так научились все, кто входил в первый состав арка. Лечить контрабандистов пришлось в итоге всем. Попутно открылись и другие интересные способности экс-фитотрансплантатора, совершенно по собственной воле растущий в живых тканях куст, также помогал печени бороться с ядами, а травяным волосам насыщать мозг кислородом в светлое время суток. А это значило, что внутренний доктор, может оперировать и с другими органами, и верная жена опять обратилась к мудрому Олессу. И тот ее очень удивил. Никогда ранее Лима не думала, что может сделать что-нибудь большое, даже великое, сама. Научный процесс, проводимый Эли супругом, вводил ее в настоящий священный трепет. В нем было что-то похожее на пляску впавшего в трансшамана. Заняться самой, но Олесса, конечно, ее уговорил и категорически запретил проводить опыты на себе и вообще на людях. Начать стоило, по его мнению, например, с крыс, благо грызунов на борту воли было достаточно. Оказалось, что точечными вмешательствами в организм не таких уж противных, какими кажутся на первый взгляд тварей, можно добиться множества эффектов. Над чайками начинающая исследователь решила работать сама. Идея, в общем-то, была основа супруга. Тот как-то пожаловался на отсутствие возможности контроля территории и, главное, акватории арка с воздуха. Все ракеты Моры Рокс летели хоть и далеко, но исключительно недолго. Да и не так-то просто их было растить. Многослойная конструкция требовала часов внимания даже при ускоренном дневном росте эксельфийской флоры. Ради нескольких секунд разведки такое средство не применить. Зато часами висящие над прибрежной частью вот чайки будто сами напрашивались в разведчики. Надо только заставить их выполнять простейшие команды. С растением, что можно выборочно подключить к мозгу, это лишь вопрос времени. И вырастить на груди фитоглаз. Ну и еще придумать, как передавать изображение удаленно и принимать команды далеко от оператора. Олессу зашел в ее часть зоны сборки как раз, когда долима окончательно дошло. Выбранный путь оказался тупиковым. Зря она ночей не спала, думала и днями пропадала в лаборатории, постепенно забросив и крысы помощи Эли Марсу. Она ожидала слов порицания за бездарное истраченное время, даже голову опустила и приготовилась получить заслуженное. Но муж молчал. Только переводил взгляд с ее испачканного птичьей кровью халата на последний недавно собранный, срощенный образец. Большая птица была покрыта листьями вместо перьев. О, это было отдельное испытание заставить пластины врасти так, чтобы летающее создание могло управлять ими так же, как родным оперением. Зелень была нужна для подачи энергии. Передатчик оказался изрядно энергоемким, да и глаз. Пришлось придумать, как передавать картинку последовательно, импульс за импульсом. И чтобы растительная масса поместилась, из брюха птицы пришлось изъять кишечник, желудок и часть внутренних органов, заменив функционально куда более компактной растительной массой. Питаться чайка-альбатрос больше не могла, но форсированный фотосинтез доставлял в кровь глюкозу и нужные соединения напрямую. По крайней мере на час полета этого хватало. Полет чайки в большинстве времени это парение. Нужно только отключить инстинкт охоты на рыбу и голод, И заставить курсировать так, как нужно людям, а не тому, что осталось от мозгов в миниатюрной головке с устрашающим клювом. Пришлось часть функций вывести через деревянные нервы и придумать простую схему с обратной связью. Олесса когда-то давно рассказывал о такой. «Это... оно, это птица, наконец обрел дар речи, потрясенный министр науки арка. До сих пор живая?» «Бесполезно, метров пятьдесят и связь с глазом теряется». Конечно, Олессу это наверняка понял, но девушка решила продемонстрировать, что понимает главный свой провал. А так да, последние три ночи переживали нормально. И это все еще может летать? Только толку никакого. Прости, муж мой, я сама так ничего и не смогла сделать. Ты должна мне показать, как добилась таких фантастических результатов». Лима резко подняла голову и увидела, что супруг ходит вокруг неудачного эксперимента по кругу, одновременно прощупывая через симбионта внутреннюю структуру. «Это что-то невероятное. Я половину даже понять не могу. Но девушке показалось, что она ослышалась. Я же...» «Превзошла меня?» «О да! У тебя невероятный талант работать живым. Сейчас ты мне быстро в общих чертах все опишешь» а потом твой муж отведет столь ценного специалиста есть и спать. Так, я вижу, ты даже не поняла, что сделала? О боже мой, а я все это время думал, что ты никак с крысами справиться не можешь. Потом было много всего. Сумасшедшая совместная достройка корабля, то, чему научился Олессо и чему научилась сама Лима, идеально подошло друг к другу, как две половинки единого целого. Они за двое суток сделали больше, чем за прошлые три месяца каждый. Это было настоящее единение, даже сильнее, чем во время телесной любви. Наконец. Наконец-то она стала, нет, равной, конечно, чтобы там сам Олесса не говорил, но точно достойной мужа. Она, Лима, внедряла частичное подключение в головы избранных из поселенцев матросов плети симбионта, только управление кораблем, никакого контроля растений. Она, Лима, сделала корабельный мозг на основе алгоритма, придуманного мужем. Да, за это время от нее отдалились Жаза, Ирос и даже Лайла. У бывших подруг родилось уже по второму ребенку, появились знакомые среди Наранарок, уцелевших в походе воли, и дикарок, привезенных с юга. Пусть это плата. Зато сейчас она вместе с Олессой плыла на славе арка, а не сидела бесполезной клушей на берегу. Большой тримаран был еще как следует не обкатан, должен был быть кто-то, кто сумеет сделать ремонт и провести настройки, если что. Да и в удаленном контроле ей лими по-прежнему не было равных. А удаленный контроль будет очень нужен, и совсем скоро. Глава 53. Пятиметровая вогнутая фасета фитоглаза на отдельной выносной штанге, куда лучше какой-то там подзорной трубы. Парусность у параболического зрительного прибора та еще, конечно, да и цвета передачи мониторов поработать все-таки надо. Но вы бы видели, какие глаза были у экипажа и офицеров-сторожевика-островитян, дернувшихся было к парусам и веслам, да так и замерших с открытыми ртами, глядя на славу и Отечество, элегантно обогнувших патрульным курсом боевой корабли к баронству. Голуби выпустили, нет трех, констатировала Лима не глядя в монитор подождали, пока мы отойдем подальше, в обычную трубу уже ничего не разглядеть. Вот и ответ, как островные баронства держат связь со своими кораблями-пограничниками и так легко отлавливают нарушителей. А вот я в монитор смотрел, быстрое переключение между глазами и внешним источником видео вызывало неслабую дезориентацию. И как только Лима справляется? Интересно, между островами тоже? Между островами тут не более суток лета для птицы. А хороший почтовый голубь может махать крыльями даже в темноте. Примечание. Дальность дневного беспосадочного лета специально выведенного голубя нужна крейсерская почтовая порода, примерно 1500 километров. 90 километров в час умножить на 16,5 часов. Поскольку голуби ориентируются, видимо, по магнитному полю планеты, по крайней мере, незнакомой местности им действительно не помеха, то выпуск голубей с целью доставки почты над океаном действительно срабатывает, пусть они и не могут сесть на воду. Конец примечания. Главное, чтобы свет был там, где он должен сесть, задумчиво просветил присутствующий в рубке управления Мора Рокс. И для этого ему не нужны ориентиры. Наши армейские птицы как-то сами всегда находили дорогу, даже в совершенно незнакомой местности. Какие полезные птицы? В глазах у супруги появилось слегка пугающее пламя так знакомого мне исследовательского интереса. «Нужно будет отыскать голубятню и изъять всех птиц с острова. Думаю, я смогу использовать. Да, определенно смогу». Рулевой, слушающий наши разговоры, бочком бачком попытался отодвинуться на своем растущем прямо из пола кресле подальше от опасной женщины. Тщетно, разумеется. Да, у Славы была настоящая рубка вместо открытого всем ветрам привычного этому времени кватербеку на корме и даже кресла, как у современной мне яхте. Правда, вместо окон со стеклами, листья-мониторы, подсвечиваемые наконец-то выловленными светящимися водорослями, спасибо прошлогоднему урагану, кто бы знал, сколько мороки потребовалось, чтобы заставить их расти в среде другого дерева и светиться постоянно. И то результат был этак на троечку с минусом. Писать я при произвольно и неравномерно мерцающем потолке не рискнул бы. На Земле мы до сих пор использовали уже проверенные биогазовые светильники. И ярко, и копоть впитывается живыми стенами, только вентиляция нормальная нужна. А вот что отличало пункт управления тримарана от яхты, это полное отсутствие органов управления. Водометы и живые кили управлялись через интерфейс. Зрелище со стороны было прямо-таки научно-фантастическое, особенно с учетом пусть и адаптированных, но сделанных по правилам местной моды камзолов и шляп моряков арка. Впрочем, весь сюр все равно мог оценить только я. Согласно ранее разработанному плану, Буд перешел со славы на отечество час назад, и малый Тримаран теперь шел впереди, задавая курс. Именно Отечество войдет в островную гавань-лагуну, мы же останемся на внешнем рейде, недоступные для пушек противника, зато сами ему весьма опасные. Капитану же придется сунуться в самое пекло. Его тут знали, нужно было, чтобы местный барончик первым нарушил местные же неписанные правила. И наш сумасшедший шкипер согласился участвовать в довольно опасном плане чуть ли не с радостью. Отправленные голуби, кстати, нам весьма помогут, лишние доказательства скорости наших судов. Маловероятно, но, может быть, удастся договориться мирно. Для показательной порки, в смысле демонстрации силы, было решено нагнуть сразу крупного островного наркотического царька. Это остров, где собирались для отплытия к Большой Земле конвой джонок. Совершенно пустой в плане гостей сейчас, через неделю после окончания сезона дождей, Разве что какой китабой заплыл. Потом отвезем желающих покинуть, ставший неуютным для некоторых приют на пару островков, промежуточных пунктов большого маршрута дури поменьше и высадим с новостями. Заодно доставит сообщение видеть в нас не конкурентов, а деловых людей. Забрали свое, на других не покушаемся. Кажется, голубиные сообщения не то чтобы не приняли всерьез, скорее восприняли, как на борту все обдолбались. Когда Отечество влетел в гавань, там как раз поднимал паруса один из причаленных у длинного пирса сторожевиков. От обвод скорости и наглости, с которой чужой вошел в их лагуну, потомственные бандиты явно растерялись. Береговая батарея из двух пушек даже попытки предупредительный залп сделать не предприняла. Пока сторожевик заново отдавал швартовы, в порту возникла дурацкая суматоха. А кэп и десяток матросов с барабанными карабинами уже были на берегу. Задержать их не смогли. Разумеется, не сезон, местные, эхм, солдаты, небось, заливаются до бровей. Запасы пока ломятся, отплата за постой или вообще на полях. В качестве рабочих или надсмотрщиков это, конечно, еще вопрос, но для нас неважный. Эгей, а вот и барон. Конечно, если твой дворец или даже замок, большая хижина под кровлей из листьев пальмы, то надо постараться встретить возможные проблемы на берегу. Слышно нам, естественно, ничего не было. Почему в какой-то момент баронская охрана дернула свои кремневые ружья и потянула сабли и пистолеты, было непонятно. Но выстрелить они толком не успели. Пыльца, асфиксия, а тех, кто падал слишком медленно, хладнокровно расстреляли матросы Бута. Наш черед. Рокс, весь издергавшийся от того, что вынужден был остаться далеко от центра событий, отдал команду даже раньше, чем из толстой трубы, вылетела красная сигнальная ракета. Цели ранее обозначены. Крыши на севере — это казармы, баронские дом и навес общежития морских пограничников. Давай! Есть. Лима и я закрыли глаза, отдавая команды и смотря теперь с фитоглаз на носовых обтекателях, управляемых противокорабельных ракет, подвешенных по самолетному, под высокие крылья палубы между корпусом и поплавками. Старт. Несущаяся вода, буквально мелькающая земля, и цель впереди. Контакт. Еще контакт. В большом мониторе, выводившем изображение с пятиметровой параболической фасеты, Было прекрасно видно, как над водой пирсы и среди тропической зелени поднимаются вверх столбы пламени инициированных объемных взрывов, а залегшие на песке арковцы, рядом с которыми не прогремело ни одного взрыва, хладнокровно отстреливают уцелевших и контуженных. Извините, ребята, вы, конечно, нам почти ничего не сделали лично, но жить всем хочется. Быстрые корабли так или иначе перевернут баланс сил и вызовут кровавый передел влияния и собственности. Увы, мы просто сделали шаг первыми. С другой стороны, 10 лет, и корабли Святослава будут чувствовать себя здесь уже достаточно уверенно, чтобы навести порядок собственной рукой. Точнее, могли бы чувствовать, но не теперь. Теперь, когда империя доберется и сюда, здесь будет все по-другому, так как мы когда-то обещали сунувшему руку в наш костер ожоги до костей. Рука, правда, будет в латной перчатке, но мы и огонь разводим для того побольше. Подходим к берегу, распорядился стерх. Высаживайте меня и вторую волну десанта. Хорошо поработали, сограждане.